Как бы то ни было, Кельнс со своим спутниками открыли моду на Аматру в Петербурге. И поездки на финский водопад стали еще более популярны. Я слышал писала она, что потом с нашей легкой руки вошло в моду съездить любоваться великолепным водопадом, что около него настроили гостиницы, кофейни и разные по пола... Павильоны и этим отняли всю поэзию чудной матры. Так что никто, никто, в скобках мне отрадно это думать, не мог уже восхищаться ее дикими нетронутыми красотами, как восхищались наше общество. И действительно, на протяжении всего XIX столетия заметки с типичным павильоном, заголовком «Поездка на Эматру» мелькали по многим русским газетам и журналам. А в 1842 году по инициативе Николая I Новоксиуэ-Матры был основан первый в Финляндии национальный заповедник «Крунун-Пуйсто» – «Коронный парк». А в Русском музее можно видеть картину Дузи Косруе 1844 года водопады Матра». Кстати, Керна и её друзья были не единственными представителями Пушкинского круга, кто побывал на Иматре. Упоминания финского водопада мы находим у Пушкина, где, вы думали, в первой главе «Путешествие в Варзрум» Александр Сергеевич описывает там свою поездку по военно-грузинской дороге из Владикавказа в Тифлис с емилием Карловичем Шернвалем да братом Авроры Карамзиной, который за причастность к декабрейскому движению был направлен на Кавказ. Шернваль, смотря на Терек, вспоминал и Эматру, и отдавал преимущество реке на севере гремящей. Особенно очистили на водопад после постройки туда железной дороги на из Выборга с 1892 года из Петербурга в матру ходила 12 поездов в день. Возникла даже своеобразная мода в случае несчастной любви кончать жизнь самоубийством, бросившись в водопад. А судя по запискам Керн, и матра обладала такой тайной притягательной силой, в некоторых из нас, не шутя, на миг мелькало желание броситься в нее. Количество паломников, приезжавших до революции специально для прыжка в поток, Было просто поразительным. Пришлось даже дать специальное распоряжение отказывать на финляндском вокзале молодым людям, которые просили билет до Эматры в один конец. А в Эматре местной власти выделяли крестьянам, жившим ниже по течению реки, определенную сумму на захоронение утопленников. Память несчастных решили увековечить в наши дни В парке у левущих порогов установлен единственный в мире памятник самоубийце. Это скульптура девушки, удалившейся о каменное дно, помещенное в центре небольшого фонтана. Спустя столетие после гения чистой красоты на Эматре побывал Куприн. В своем очерке... Немножко в Финляндии он пишет о Финах уже с нескрываемым восхищением. Их страну, в отличие от России, называют Европой. Как видно, со времен Керн на Аматрии произошли решительные перемены, но все же ими дамы, вошедшие в историю благодаря бессмертным строкам гениального поэта, присутствует в городе, в названии отеля «Анна Керн». Самая же знаменитая гостиница города Валтион-Хотели, где среди прочих посетителей, говорят, останавливались и члены царской семьи. Отель был создан по указу Сената, и о его открытии осенью 1903 года первыми сообщили газеты «Петербурга». Это первое в городе каменная гостиница, построенная на месте двух деревянных отелей, сгоревших в конце XIX века. Замок в стиле Югент, блестящее в воплощении идеи архитектора Уску Нюрстрёма, считавшего, что здание должно состязаться с природой, однако полностью сочетаться с ней. Похожее на замок-здание, построенное в стиле югенд, северной разновидности модерна, стоит над высокой ус, вуокой у самого водопада. Обитает в этом старом отеле-замке, построенном в стиле югенд и своё привидение. Рассказывает, что до революции здесь, в одном из самых дешёвых номеров, Неприлично долго жила инкогнита дама в сером. Отсюда она, когда закончились деньги, и отправилась на свою последнюю прогулку к водопаду. Прекрасная незнакомка нашла забвение в бурных водах, и в отеле с той поры стали видеть призрачную женскую фигуру. Кто сейчас может знать наверняка, что заставило даму лишить себя жизни – По легенде, была она женой русского офицера, полюбившей простого финского солдата. Развод по тем временам был богопротивен, жить в позоре дама то ли не захотела, то ли не смогла. Такая вот любовная трагедия, но стоит ли печалиться? Говорят, что дни, проведенные дамой в сером замке, были самыми счастливыми днями ее короткой жизни. Именно поэтому она до сих пор живет здесь. Желание броситься в водопад вызывало и Матра, и у Саши Черного. Чуковский вспоминал, что однажды зимой к нему заехал Саша Черный, который недавно побывал в Финляндии на водопаде иматра. И бывали минуты, когда ему страшно хотелось броситься вниз головой. Вскоре, в конце января 1909 года, в Сатириконе появилось стихотворение об этой поездке. Сопоставляя стихотворение и настроение поэта в тот памятный визит, Чуковский приходит к выводу, что в стихах Александр Михайлович говорит о себе. Водопад привлекал весьма экзотических гостей в 1876 году, На Эматру в сопровождении свиты прибыл глава бразильской императорской фамилии Педро II. Известный как заядлый путешественник, он был наслышан о знаменитом водопаде от своего друга императора России Александра II, с которым король Бразилии вел чрезвычайно успешные торгово-политические переговоры, кофе для петербургского двора, — мед для покорения тропических лесов. Петро II был восхищен дикой красотой и матрой, а когда ему случайно удалось стать свидетелем спуска бревен в кипящих водоворотах, сердце короля было завоевано окончательно. Года спустя до глухих задворок в Скандинавии дошел странный слух. Рассказывали, будто на далёкой Амазонке занимаются страшным сплавом кедра, брёвна крутя скатывают воду, а мужчины запрыгивают на них. Сохранилось меню торжественного ужина, устроенного у водопада для бразильского императора. Жареная утка, особо по-местному, приготовленная баранина, отварной лосось. А от самого императора Педра на камне, который можно видеть чуть ниже водопада, по правому берегу реки, где со времен баратынского образовалась целая галерея наскальных изображений, надписей, оставленных знатными и не очень визитерами. Неподалеку такой же... Автограф короля Швеции Карла XVI, который со своей супругой Сильвией тоже побывал на Эматре. Неудивительно, что нас Сами, в районе водопада, появилось множество усадеб. Причем два десятка из них принадлежало выходцам из России. Разговор про историю местных поместьй у меня как-то зашел с хозяевами загородной гостиницы «Рантохови». Она сама расположена на территории старинной усадьбы, которая прослеживает свою историю с середины XVII века, когда она принадлежала баронскому роду Унгерн-Штернберг, впоследствии хорошо известному в России. Другие поместья, может, и не имеют такую древнюю родословную, но принадлежали не менее интересным людям – Говорят, одна из усадеб принадлежала семейству Бенуа, что вполне вероятно, с учетом того, что Александр и его брат Альбер были тесно связаны с Финляндией и отразили ее в своем творчестве. Князю Алексею Аболенскому, например, принадлежала усадьба Сайманхови, а владельцем поместья Хараканхови был некий Асташев, а золотодобытчик с Урала. Какие-то из этих усадеб сохранились, какие-то нет. Некоторые являются частными владениями и закрыты для посетителей. Главное предприятие Матрии всего района – огромный целлюлозно-бумажный комбинат. Приводится название, смотри, страницу 151. Как бы у нас сказали, градообразующие предприятия. Кстати, выросло оно, что и видно из названия, из старого завода в городке Энсо, нынешнем Светлогорске, хоть и расположенном совсем рядом с Эматрой, но отрезанным от нее границей. Так вот, и Сайманхоньви, и Хараканхови теперь собственность, Повторяется это прежнее название, это же страница, а одна вообще расположена на территории комбината. Говорят, Сайман Хови чем-то похожа на Павловск, но главное другое. и Ее хозяева, Аболенские, и посоветовали другому знатному петербургскому семейству приобрести в окрестностях имта и матры поместье, ныне самое известное из всех. Это Ранталина, прекрасный замок в стиле Югенд, который расположился на живописном возвышенном берегу Саймы близ роу в 15 километрах от Эматры. Замок был построен в 1911-1913 годах по заказу местного судьи Фрица Вика, а в 1915 году его купили представители одного из самых знатных Родов России принц Александр Альденбургский и его супруга принцесса Евгения Максимилиановна Романовская, принцесса Лехтенбергская. Входя сегодня в замок, в холле сразу видишь портреты Николая Первого и Наполеона. Принц Альденбургский. И его жена состояли в родстве как с семейством Романовых, так и с французским императором. И не рассказать здесь о родословной принце и принцессы просто невозможно. Семья Ольденбургских давно связана с королевскими фамилиями многих стран. А в родственниках у нее была и царица Екатерина II. Но с Россией этот род оказался окончательно связан. когда великая княжна Екатерина Павловна, сестра Николая I, отдала свою руку принцу Георгию ольденбургскому Их внуком и был принц Александр, второй сын Петра и Терезии Альденбургских, родился 21 мая 1844 года. Получил прекрасное домашнее образование, прослушал полный курс в училище правоведения. зачисленный с момента рождения в лейб-гвардейский преображенский полк, выбрал военную и придворную карьеру. Его девизом была «Нужный человек в нужном месте». Боевой командир, возглавлявший знаменитый гвардейский преображенский полк, он принимал участие в боях на русско-турецкой войне 1877-1800, 1878 году за освобождение Болгарии, за что получил золотое оружие и орден Святого Георгия IV степени. С 1896 г. Александр Петрович состоял членом Государственного совета, и его можем видеть на замечательном полотне Ильи Репина. торжественное заседание Государственного Совета в день его столетнего юбилея, что висит в Русском музее. Принц и его отец были известны своей благотворительностью. После смерти отца, принца Петра Георгиевича, в скобках 1812-1881 годы, он унаследовал обязанности попечителя императорского училища В скобках в нем Петр Ильич Чайковский получил ученую степень в области юриспруденции. Приюта презрения принца Петра Георгиевича Ольденбургского, дома презрения душевнобольных, свято троицкая община сестер Милосердия. А еще Александру обязан своим обликом абхазский курорт Гагра. Но главное дело его жизни – Императорский институт экспериментальной медицины, первый научный институт в России, создателем и попечителем которого он был. Александр Петрович пользовался репутацией одного из самых образованных членов императорской династии. Он был знаком с Луи Пастером и другими выдающимися европейскими и российскими учеными. Выступив в декабре 1890 года с инициативой создания в Петербурге Института экспериментальной медицины, Александр Петрович сначала обратился к И. И. Мечникову, а затем к И. П. Павлову, который возглавил физиологическую лабораторию. Тандем Павлов-Альденбургский был в высшей степени продуктивен для русской науки. Александр Петрович полностью доверял великому ученому и всегда выполнял все его просьбы. Благодаря постоянной поддержке Иван Петрович получил возможность целиком отдаться научной работе, давшей выдающиеся результаты. И хотя ныне Институт экспериментальной медицины по праву носит имя Ивана Петровича Павлова, мы не должны забыть и об основателе этого учреждения ААП, ольденбургском Так как принц был паттерном множества госпиталей, которым покровительствовала семья Романовых, то по просьбе тещи его сына Марии Федоровны, жены Александра III, принц привез в Россию множество вакцин, разработанных в Пастеровском институте в Париже. В 1897 году он стал председателем противочумной комиссии во время же Первой мировой войны Александр Петрович руководил всей санитарной и эвакуационной службой армии.